Торм — восемь баллов. Капитан Дмитрий Лыгин одевался подчеркнуто тщательно. На нем всегда был свежеотутюженный костюм. Жилет, тоном чуть светлее пиджака, туго накрахмаленная рубаха и галстук с синими драконами. Правда, капитан почти никогда не надевал ботинок. Он предпочитал стоптанные домашние тапочки на рыбаков впервые выходивших в атлантику один вид этих уютных шлепанцев действовал успокаивающий в любой шторм и туман когда ежеминутно мерещится катастрофа когда волна кладет траулер на бок так же легко как мать младенца но сегодня в канун первого мая лыгин снял шлепанцы и надел лакированные штиблеты усконосы и старомодные по выражению матроса чернявского Образца 1856 года. Рыбак Гулия, внимательно следивший за модой, внес ясность, возразив Чернявскому, «Э, не знаешь предмета, говоришь, теперь узкий нос самый модный». «А широкий, да еще с горбинкой», — съязвился лагерей Дынник. «Такие носы пользуются спросом в обувной промышленности?» Капитан Лыгин начал доклад в 19.05. «Достаточно ли хорошо мы проводим рейс?» — спросил капитан. «Нет, пожалуй». «Почему?» — капитан откашлялся, собираясь подробно объяснить, почему. Но в эту минуту к нему подошла радистка Женя. Девушка осторожно тронула капитана за рукав. Он недовольно оглянулся. Женя поднялась на носки и что-то быстро ему шепнуло. Лыгин выслушал ее и сказал, — Товарищи, объявляется перерыв на пять минут. Когда капитан вышел, рыбаки переглянулись. Траулер раскачивала словно скорлупку. В разбушевавшемся пенном океане он был ничтожен, отчаянно одинок и маломощен, со своим сильным двигателем, салоном, рефрижераторной установкой и трюмами, набитыми окунем, взятым на Ньюфаундлендской банке. «Старшего помощника, доктора и порторга, прошу подняться на мостик!» — пророкотал низкий капитанский бас в репродукторе, установленном в кубрике. «Что, тонем?» — поинтересовался пекарь Вениамин, высунувшись из камбуза. «А жаль, я кренделей все-таки напек!» «Пойди ты со своими кренделями!» — оборвал его дынник. «Ты не матрос-кошка!» — засмеялся Гулия. «Ты даже не капитан Нему!» — сказал Чернявский. «Правильно!» — самокритично сознался Дынник и прислушался. Прислушались и все остальные. Двигатель, перед тем работавший на малых оборотах, потому что траулер штормовался носом на волну, сейчас заработал на полную мощность. Ровно десять минут тому назад Женя включила приемник, поправила перед зеркальцем прическу, надела наушники и приготовила слушать минуту молчания. Дважды в течение каждого часа радисты всех кораблей мира прекращают работу. В эти минуты они обязаны принимать сигналы бедствия — СОС. Женя никогда еще не слышала этого страшного сигнала. И сейчас, самую малость подкрасив губы, она думала о Лыгине, о Старпоме Игнатича, который объяснился ей в любви. А теперь был подчеркнуто сух и официален. Словом, Женя думала обо всем, только не о сигналах бедствия. И вдруг резкие, песклявые точки и тире сложились в три буквы. СОС. СОС, СОС, СОС. Маленькая шхуна норвежцев потеряла управление. Волны развернули ее лагом, ежеминутно грозя опрокинуть. Только траулер принял сигналы бедствия, потому что здесь, в самом северном квадрате Атлантики, в это время года никто из рыбаков не промышлял, опасаясь штормов, которые начинались где-то поблизости, у ледяных гренландских берегов. Лыгин послушал сигналы и отдал приказ идти на помощь, невзирая на шторм, переходивший в ураган. Траулер то поднимался на гребень пятиметровой волны, то стремительно падал вниз, разбивая стальным носом тугую мощь темной воды. Брызги вздымались белой стеной и обрушивались на рубку с такой силой, что казалось, и не вода это все, а сталь, бетон или чугун. Настолько тяжелы были удары, сотрясавшие судно. В те минуты, когда смотровые окна рубки заливало водой, и они делались слюдиными, капитан весь напрягался, ожидая следующего удара. Самое неприятное в таком жестоком шторме — чередующиеся носовые и бортовые волны. Против носовой есть верное средство — резать ее корпусом. Бортовая волна может опрокинуть судно. Машины и люди в этом случае бессильны. «Включить прожекторы!» — приказал капитан и пошел к себе в каюту переобуваться. Капитан только успел снять свои лаковые туфли, как в каюту заглянул хмурый Игнатич и доложил. «Две ракеты слева по курсу!» «Сейчас», — ответил Лыгин. «Одну минуту, дружище!» В шкафу жалобно звенели стаканы. Кресло, не пристегнутое штормовым крючком к полу, шарахалось из одного конца каюты в другой. В иллюминатор стучались волны. Барометр, укрепленный над письменным столом, по-прежнему падал. «Хватит, колдун!» — сказал капитан, постучав по стеклу тонким пальцем. «Очень я тебя прошу, хватит падать!» «В рубке?» Приникнув к смотровым стеклам, стояли старпом Игнатьич, румяный доктор Швабрин, второй штурман Лева и порторг Дымба, судовой токарь. Игнатьич, как всегда, хмурился и приказание отдавал сердитым, простуженным голосом. — Ну куда, куда? — кричал он штурвальному. — Сто семьдесят градусов держать! Сто семьдесят! Есть сто семьдесят! Ать! «Что если сто шестьдесят восемь? Игнатич!» Как всегда заикаясь, спросил доктор, ходивший в рейс всего второй раз. это это плохо, да?» «Нет, хорошо», — ответил Старпом. «Я и не интересуюсь морским делом», — поспешил объяснить Швабрин. «Не-не, поймите меня неправильно». Портор дымбы нахмурился, чтобы не рассмеяться. Штурман Лева не выдержал и расхохотался в голос. Вошел капитан. — Где ракеты? — Были подряд три слева по курсу, — ответил старпом. — Сейчас не видно. — Налево повернуть трудно, а? — Как думаете, Игнатьич? — Очень трудно. — А как думает партия? — Дымба ответил. — Повернем. Капитан откашлялся, еще шире расставил длинные костлявые ноги и приказал... Ложится на левый галс!» «Есть на левый галс!» — ответил штурвальный. Он только слегка изменил курс, но волны словно того и дожидались. Они начали бить корабль в скулу. Растерявшись, штурвальный заложил поворот еще круче. Волна шарахнула траулер в борт, и доктор Швабрин, не удержавшись, грохнулся на пол. «Прожекторы!» — негромко сказал капитан. «Почему не включены прожекторы?» «Врубить свет!» — крикнул Игнатич. Мелкие брызги гасили свет прожекторов. Начался дождь, косой, частый, в ночи казавшийся темно серым Состоял он не из отдельных капель, а из сплошных струек без начала и без конца. Было непонятно, где возник этот дождь. То ли в бушующем океане, то ли в низком взлохмаченном небе, то ли эти дождевые нити хотели пришить небо к океану, слить их в одно целое, пенное, могучее и беспощадное. В перерыве между двумя кренами капитан успел подскочить к двери на палубу. Выждав выглянул наружу. Лицо его сразу же сделалось соленым, как от слез. Траулер снова положил на борт и Лыгин с трудом удержал дверь, упершись в стену. Крен был таким долгим, что заныли колени, прижатые к холодному ребристому металлу. — Может, я выйду на палубу? — спросил Дымба. — Оттуда виднее. Лыгин покачал головой. — Смоет. Опасно, дружище. Иначе не увидим. Было бы что видеть. — «Я... Уже ли поздно? — спросил Швабрин. — Слушайте, доктор! — взъелся Игнатич. — Что вы тарахтите, как окунь? Помолчите! — Я м -м молчу, — ответил Швабрин. «А — А если интересуюсь, так для... — Справа по курсу! — крикнул штурман Лева. Все повернулись вправо. Совсем неподалеку в небе повисла ракета, тусклый красный фонарь. — А теперь правый галсколя! Траулер завалила вправо, потом так же резко влево, а потом волна накрыла его целиком. Все в судне задрожало и зазвенело. С-с-сервизы, поп, — обило, — сказал Швабрин. — Хватит заикаться, — загремел Игнатич, — к черту! — Я, между прочим, и не заикаюсь, — обиделся Швабрин. — Матросам палубной команды надеть пояса и быть готовыми к вызову! — сказал капитан в микрофон и повторил. — Пояса надеть обязательно! Шлюпка, спущенная с норвежской шхуны, в самый последний миг чудом держалась на воде. Волны выделывали с ней все, что хотели, разве только не переворачивали. Шхуна с переломанными мачтами с каждой минутой все больше и больше погружалась в воду. Шлюпка ходила кругами вокруг тонущей шхуны. «Варяги!» — сказал капитан, выскочив вместе с Дымбой на палубу. «Молодцы ребята!» — согласился Дымба. «Гордо дерутся!» А те в шлюпке действительно дрались. Они успевали поставить шлюпку носом на волну как раз в тот миг, когда, казалось, все уже было кончено. Они подпускали волну совсем близко, и, поднимаясь на гребень, успевали разворачиваться встреч пенным брызгом. Шлюпка исчезала, и все на траулере замирали, вглядываясь в жуклую темноту ночи. «Ах, какие молодцы!» — снова повторил Дымба. Траулер медленно подходил к шлюпке. «Только бы в наш борт не грохнулись!» — сказал капитан. «Тогда фенита. Не должны». «Пошли людей готовить», — сказал капитан. Он оторвался от поручней и шагнул к двери. Но в ту минуту волна, поначалу казавшаяся небольшой, пологой, вдруг выросла, сделалась похожей на огромный лист стекла и ударила траулер в скулу. Поднялась белая пена, еще большая, чем сама волна, медленно загнула седой гребень над мостиком, С грохотом ухнула на палубу, подхватила капитана и, закружив, понесла за борт. Лыгин, неловко растопырив руки, повис в воздухе, разрывая рот взлом крики. Когда до поручни оставалось несколько сантиметров, волна бросила Лыгина на палубу и, шипя, уползла за борт. Дымба, тоже мокрая, с головы до пят, подполз к Лыгину, схватил его за ноги и потащил в рубку. Он успел впихнуть капитана в дверь и упал на него сам, потому что по палубе прошлась новая волна, еще более свирепая, чем прежняя. Лыгина подняли. У него был рассечен лоб. Рана над бровью, обмытая горькой водой, сильно кровоточила. На мостик прибежала Женя. Она схватила старпома за локоть и спросила шепотом, что с ним. Старпом освободил руку и ответил «Все в порядке». Отвернувшись, он подошел к смотровому стеклу и врос в пол. Он ни разу не обернулся, потому что не мог видеть, как Женя держала капитана за голову, пока Швабрин готовил бинт. — Дмитрий Федорович! — позвала девушка. — Что, товарищ Связь? — отозвался Лыгин. — Вам больно? Плохо? — Наоборот. Очень хорошо. — Лучше не придумаешь. — Ступайте, Женя, работайте, — сказал капитан. — Ступайте. Женя растерянно посмотрела на капитана, на штурмана Леву, на Швабрина, который ловко накладывал повязку и медленно поднялась с колен. Лыгин взглянул на девушку и сразу же опустил глаза. Женя повернулась и пошла к себе. Доктор кончил перевязку и сказал, — Все? — Все? Капитан попросил штурмана, — Левушка, помогите мне. Лева взял его за руку. Капитан встал, подошел к Игнатьичу, по-прежнему стоявшему у окна, и сказал, — Не подражайте от Элла, дружок мой. Не надо думать о людях хуже, чем они есть на самом деле. Старпом ничего не ответил. Капитан еще раз посмотрел на него, поправил мокрый галстук, затянувшийся тугим узлом, и отправился к себе в каюту переодеваться. Проходя мимо рубки, он увидел Женю. Девушка сидела около стола и смотрела в книгу, лежавшую у нее на коленях. — Товарищ «Связь» — позвал Лыгин. Девушка ответила. — Я слушаю вас, капитан. — Все в порядке, — сказал Лыгин. — Мне здорово повезло. — Хорошо. — А было скверно? — Да. — Вы сердитесь? «Я не сержусь, нет». «Пожалуйста, не сердитесь, Женя». «Я не сержусь», — повторила девушка, не отрываясь от книги. Капитан постоял на пороге, потом осторожно прикрыл дверь и вернулся на мостик. Гулия, Дымба и Чернявский стояли на палубе. Одной рукой Гулия держался за ванты, а другой обхватил Дымбу за пояс. Дымба обеими руками держал Чернявского» а тот уже в пятый раз безуспешно бросал конец в шлюпку норвежцев. Траулер развернулся лагом, принял на себя всю силу волн и прикрыл шлюпку. Чернявский вспотел. Капли пота, смешавшись с морскими брызгами, нестерпимо рвали кожу, стягивая ее к вискам. Он то и дело проводил пальцами по лбу и вытирал их о мокрый соленый ватник. Сейчас, когда волна еще только зарождалась, Чернявский стиснул зубы, весь подался вперед, прищурив глаза, прицелился, но снова уже в шестой раз промахнулся. «Э, слушай, да я!» — закричал Гулия. «Заткнись!» — ответил Чернявский. «Не вопи под руку!» «Спокойней, хлопца!» — сказал Дымба. «Спокойней! А ну, Вадим, давай еще раз! А промахнусь не промахнешься!» Чернявский отвел руку далеко назад, весь напружинился, застонал, подался вперед и, что есть силы, швырнул конец. — захрипел он. — Поймали! Норвежцы, в такт движением откидываясь всем корпусом назад, подтягивали шлюпку к траулеру. — Волна! — заорал Дымба и показал рукой на огромную лавину, подходившую сзади. Норвежцы поняли его, бросились к рулю и успели развернуть шлюпку носом к волне. Их подняло и принесло почти к самому траулеру. И пока следующая волна еще только рождалась, рыбаки, высыпавшие на палубу, покошачьи ловко закинули в шлюпку сразу штук пятнадцать канатов. Волна шла к траулеру, поднимаясь все выше и выше. Сейчас все дело решали считанные секунды. Норвежцы уцепились за канаты, и рыбаки, издирая кожу ладоней в кровь, начали затаскивать их на палубу. Не успеют затащить, разобьет норвежцев волна. Шарахнет остальной борт, и все. Когда последний норвежец, медлительный неуклюжий парень с рыжей бородой на кдыке, оказался на траулере, Волна подкатила к пустой шлюпке, подняла ее, оттащила назад, подержала секунду на гребне, а потом швырнула вперед и разбила в щепы остальной борт. Океан, словно удовлетворившись этим, стал спокойней и тише. «Нептун получил подарок», — резюмировал Гулия. «Жадный старик сейчас успокоится». — Ты что, барометр? — поинтересовался Чернявский. — Гулия я, а не барометр. — Тут и оно. — Вот именно, — согласился Гулия и подтолкнул Чернявского в бок. — Пойдем, друг. — Венька кренделей напек. Норвежцев угощать будем. Капитан вошел в кубрик в 21.17. Он был в другом костюме, отутюженным столь же тщательно. В жилете, цветом чуть потемнее пиджака, и в галстуке с красными драконами. На ногах у него были изящные лакированные туфли образца 1856 года. Он откашлялся, провел пальцами по лбу, заклеенному пластырем, пригладил виски с яркой проседью и сказал, «Товарищи, торжественное заседание!» посвященное празднику трудящихся всего мира, разрешите считать продолженным. Рыбаки и норвежцы, раскрасневшиеся от докторского спирта, сидели бок о бок, тесно прижавшись друг к другу. — Итак, — продолжал Лыгин, — все ли в нашем рейсе проходит так хорошо, как должно было бы проходить? — Нет, пожалуй.